Глава 38. Время ускорило бег. Рита не замечала дней, недель, месяцев. На смену затишью на работе пришел очередной аврал. В этот раз Рита справлялась быстрее. Многое делала на автомате, не прилагая больших усилий. Впрочем, Михаилу Розенбергу это не мешало ругаться, как пьяному докеру, а всему женскому коллективу Ирбиса. Отсиживаться в эти моменты по углам, не слишком-то опасаясь грозных рыков. Все знали, настоящий, истинно злой Михаил молчал. А на смену Авралу очередной штиль, который Рита потратила на поездку в Ригу. Списалась с парнями, теми самыми случайными знакомцами из Будапешта. Они подсказали несколько дешевых хостелов скинули местоположение недорогих ресторанчиков и всячески зазывали в гости. Рита провела отличные выходные в компании молодых людей. Ей действительно организовали интересную экскурсию, а потом они бродили по старому городу, отходя от туристических троп, болтаясь и болтая. Молодость быстро находит общий язык. Рита убедилась в этом на собственном опыте. Оказалось, не только Рите интересно общаться с новыми людьми, но и им с ней. Выяснилось, Рита многое знала. Помнила исторические факты, биографии великих людей. Названия стилей в архитектуре выскакивали в памяти, как чертики из табакерки. Откуда Рита могла знать легенду о влюбленной девушке, замурованной в стены шведских ворот? за любовь со шведом в далекие времена северной войны истинно любившая гласила легенда до сих пор слышат голос девушки и ее признания арита знала брала информацию прямо из воздуха она будто лежала в кластерах и подтягивалась в нужный момент конечно ничего удивительного в этом не было. Рита провела детство в музеях, занятиях, лекциях. Знания укладывались в ней слой за слоем. Утрамбовывались и в нужный момент всплывали, словно сами по себе. На следующие выходные Рита поехала в знакомый Хельсинки на автобусе, благо всего 400 километров. Она бывала там не один раз, но всегда в сопровождении родителей или мужа. В этот раз Рита не стала полагаться на вспышки памяти, а залезла в интернет в поисках информации, а потом бродила одна по заснеженным улицам, там, где ни разу не была до этого дня. Ела уху, сидя в маленьком ресторанчике в парке Эспланады, разглядывала неспешных отдыхающих, которые вышли на прогулку целыми семьями с ватагами детей. Никто не ругался, не одергивал и не делал поминутно замечания малышам. А самое грандиозное, затратное и увлекательное путешествие Риты было накануне Нового года в Норвегию. Страна, завораживающая своими бесподобными видами, пейзажами, суровой первозданной красотой и ценами. Несмотря на то, что Рита два раза ложилась спать голодной, она спустила в Норвегии все незначительные сбережения, которые ей удалось накопить за время работы в Ирбисе. Но она не жалела об этом ни минуты. Осло, блюда из лосося, виды зимних фьордов, северное сияние и даже дрожь по телу при виде знаменитого лютефиска стоили потраченных денег. В итоге, к Новому году Рита подошла с суммой денег, равной проезду на неделю и минимальному набору продуктов. А еще морем впечатлений, новыми знакомствами и разношерстными заметками в Инстаграме. Были там фотографии из путешествий, лица прохожих, нечаянных знакомых, рецепты местных национальных блюд, в том числе и лютофиска. Там же красовались посты о ежедневной жизни Риты. Рабочих моментах, встречах со спортсменами. Однажды Рита поняла, что число подписчиков растет. Ей задают вопросы, делятся впечатлениями, спорят. Она не чувствовала себя блогером, не стремилась к популярности, не хотела понравиться всем и каждому. Она всего лишь общалась. фанатки ММА Нашли в лице Риты поставщика информации, как о спортсменах Ирбиса, так и о боях, устраиваемых им. Быстро вычислив, кто такая Маргарита и откуда. Лишнего она не рассказывала, но смешными, забавными историями делилась. Маленький мини-взрыв популярности произошел, когда Миша на официальном сайте Ирбиса дал координаты Риты, безопеляционно заявив, что Ритин дар божий. Он просто обязан направить на популяризацию ММА в России. Еще больше наплыв подписчиков случился, когда в маленьком инстаграм-мерке Риты появился Стив Коулс, став регулярно лайкать фотографии, а то и писать комментарии, зазывая в Новую Зеландию. Правда, зазывал он Риту не одну, а с подругой. Рита тактично умалчивала, о какой именно подруге речь, Только с улыбкой показывала сообщение Джен. Та отмахивалась, заливаясь румянцем. И все это — поездки, посты в Инстаграм, общение там же, работа, дедлайн и затишье — все было днем. Ночью же накатывала беспробудной тоской, настолько острой, что хотелось выть громко на всю округу, визжать от отчаяния скулить, как побитая собака. Рита старалась ночами не захлебываться в собственном плаче. Получалось редко. Все чаще она просыпалась в слезах и подолгу не могла уснуть. Если бы Рита переносила алкоголь, она бы напивалась каждый вечер, чтобы провалиться в забытье, не кусать губы, в отчаянии смотря в телефон, не ждать комментарии и сообщения. От Олега, Евсеева, красавы. Ее ночь начиналась с шутливого приветствия в директ от того самого, неизменно пустого профиля и обязательного комментария под новым постом, если он был. Комментарием всегда нейтральным. Ирите бы заблокировать неизвестный аккаунт, не думать о нем, не вспоминать белоснежные простыни в отражении огромных зеркал арита как заправский мазохист ждала строчек на экране телефона каждый раз читала их сквозь пелену слез а потом улыбаясь отвечала ждала новых букв снова отвечала засыпала телефоном в руке а просыпалась в слезах ночь за ночью Бесконечное множество раз. Перед Новым годом все чаще звонила мама. Рита не видела ее с того самого августовского дня. Поначалу мама звонила не один раз в день. Рита не брала трубку. А потом и вовсе поставила знакомый номер в черный список, посчитав, что если случится что-то важное, с Ритой всегда есть кому связаться. Нелли Борисовна, папа братья Розенберги. Мама попыталась прийти на работу к Рите. На счастье, в офисе был Михаил. Он моментально среагировал, затаскивая не успевшую разъяриться женщину к себе в кабинет. Риту он тут же отправил погулять до завтра, чем она и воспользовалась. Почему мама не поджидала у дверей квартиры, Рита могла только догадываться. Запрет ли папы? или нежелание добираться на маршрутке от метро сыграло решающую роль. Привыкшая к личному автомобилю и беспрекословному водителю Ивану, Вера не могла с легкостью переносить толкотню общественного транспорта. Позже Рита все-таки поговорила с мамой по телефону, держа трубку подальше от уха, как опасного зверя на расстоянии вытянутой руки. В момент, когда мама объявила Риту, виновной во всем, что случилось в ее жизни, главным образом в разводе с папой, Рита сухо произнесла «Мне это не интересно мама», и тут же нажала отбой. В последнее время Рите удавалось общаться с мамой по телефону без внутренней дрожи, однако ни звонить самой, ни встречаться лично Рита не хотела. Новый год – семейный праздник так считается. Неплохой повод наладить отношения между матерью и дочерью. Но Рита отказалась от этого шанса. Лучше она будет праздновать одна и так, как хочется именно ей. Никаких планов у нее не было. Отказавшись от приглашения Розенбергов, изучив содержимое своего кошелька после поездки в Норвегию, Рита отвергла и остальные приглашения в компании приятелей, которые откуда-то появились у нее. Ее звали не только знакомые по русскому богатырю и Ирбису, но и приятели по путешествиям. Казалось, целый мир был рад видеть Риту. Жаль, весь мир не мог заменить одного единственного человека, от которого Рите необходимо было отказаться. Но она не могла. За три дня до Нового года Михаил отправил Риту с поручением туда, куда она не хотела заходить, и рационально боялась. Она старательно избегала всего, что связано с русским богатырем. Ей приходилось готовить документы или помогать с сайтом спортивного клуба по просьбе Матвея. Но лично Рита не бывала в спортивном клубе и не встречала никого из своих бывших коллег. Матвей мало рассказывал о том, что было после того, как Рита уехала на такси. Один раз заикнулся, что Юлию Павловну в вежливой форме попросили забрать ребенка из клуба. Рита могла только догадываться, с каким трудом это решение далось Матвею, переживающему за каждого своего ученика. Знала она и о том, что Сергей Витальевич написал заявление на увольнение, но в итоге остался. Матвей разводил огромными руками в офисе Ирбиса и приговаривал. «Если бы еще Серега Витальевич ушел!» Рита была с ним согласна. А вот Сережу Рита не видела ни разу, только на фотографиях, которые время от времени загружала на сайт русского богатыря или в социальные сети. Он был все таким же, улыбчивым, красивым, и на нем точно так же висели гроздьями шестилетки среди которых Рита не встречала синеглазого, бледного Алешку. Несправедливо, что из-за ошибок взрослых малыш лишился любимого занятия. Но решение не Ритина и не ей его оспаривать. Скорее всего, Матвей прав, говоря про эмоциональный фон в детском коллективе и клубе.